больше, чем начало. Как автор, я очень рад, что биография Бенна Фернца выходит на русском языке вскоре после публикации немецкого издания. Эта книга посвящена борцу за справедливость, чья деятельность тесно связана с расследованием преступлений нацизма против советского народа в период Великой Отечественной войны. После нападения Национал-социалистического германского рейха на СССР 22 июня 1941 года на советскую землю вторгся не только Вермахт. На оккупированных территориях бесчинствовали специальные команды убить, так называемые Айнзац-группы. Они истребляли евреев, коммунистических функционеров, цыган. Именно Бен Фернс разоблачил зверства Айнзац-групп. надоказавшимися в их рук как советскими людьми, заявил о них во всеуслышание и привлёк виновных к ответственности на одном из Нюрнбергских судебных процессов. Когда в марте 2018 года я впервые встретил Бенджамина Ферренса, я даже не предполагал, что наше знакомство приведёт к интенсивному сотрудничеству и в итоге к написанию книги. Я собирался написать о Ферренсе, личности широко известной как в самой Америке, так и во всём мире, статью для журнала и посетил его в Делрей-Бич, штат Флорида. Бен жил в коттедже на посёлке с маленькими бунгало и искусственными водоёмами. Наши беседы проходили оживлённо, и вскоре он вскользь заметил, что я уже собрал материал для целой книги. Слова были сказаны как бы невзначай, но они не шли у меня из головы. Пожилой мужчина понравился мне сразу, и чем больше я о нём узнавал, тем сильнее им восхищался и тем больше уважения испытывал к его удивительной жизни. Фернс сразу же поддержал идею, хотя знал, что ему тоже придется потрудиться. Целью книги было рассказать не о его личности. Благодаря своей долгой карьере Фернс достаточно известен, а о распространении его идей и устремлений. Фернс пропагандировал идеи, основанные на собственном опыте. В 1947 году Фернс, Когда ему исполнилось 27 лет, он был главным обвинителем по крупнейшему делу о массовых убийствах. В ходе процесса в Нюрнберге, по завершению работы Международного военного трибунала в Нюрнберге, находившемся в американской зоне оккупации, состоялись 12 так называемых последующих или малых процессов, проведённых американскими властями. В процессах применялся закон номер 10 Союзного контрольного совета в Германии, а также правовые позиции выработанный международным военным трибуналом. Он привлёк к ответственности высокопоставленных офицеров СС, возглавлявших так называемые Эйнзац-группы. Начальный период Второй мировой войны разведывательные диверсионные группы специального назначения, взаимодействовавшие с Вермахтом. После вторжения в Польшу сосредоточились на преследовании и уничтожении польских евреев. Перед нападением на СССР были переформированы и нацелены на поиски и уничтожение врагов Рейха на оккупированных территориях. Находились в общем подчинении Главного управления имперской безопасности РСХ. Этот непрезойденный юрист никогда не считал, что его миссия судебного преследования военных преступников завершена. После войны в рамках политики репараций От Федеративной Республики к Германии он ратовал за возмещение ущерба жертвам национал-социализма, а позднее был активнейшим сторонником создания Международного уголовного суда в Гааге. Все эти направления деятельности были для него неразрывно связаны. Нюрнберг был вехой в истории права, но одажды начатое дело требовало продолжения. Меня впечатляли изобретательность и упорство, с которыми Ференс шел к своим целям. Я считал большой привилегией встретить одного из последних крупных очевидцев эпохи Второй мировой войны, который, как он сам говорил, пролил свет на преисподнюю и с тех пор прилагал все усилия, чтобы подобный ужас никогда не повторился. Когда я слушал с какой неподдельной страстью он делится богатейшим опытом, накопленным почти за 100 лет жизни, мне казалось, что я сижу в первом ряду театра самой истории. помимо черновиков Ферренца и автобиографических заметок, которые он разместил в разделе истории своего персонального сайта, книга основана на двух источниках. Первый из них те самые долгие беседы, которые мы с Ферренцем вели во Флориде в марте 2018 года и в конце января 2019. Меня поражали его бодрость духа и почти фотографическая память. нам составляла компанию его супруга Гертруда, страдавшая болезнью Альцгеймера. Харен нежно заботился о жене вместе с сиделкой, которая регулярно к ним наведывалась. Гертруда уже не участвовала в дискуссиях, но внимательно слушала, а когда он рассказывал что-то забавное, неожиданно заливалась смехом вместе с нами. Они знали и любили друг друга больше 80 лет. К тому моменту Фернс уже давно оставался последним ныне живущим главным обвинителем одного из Нюрнбергских процессов и его живым символом. Вряд ли можно назвать случайностью то, что он повстречался мне в столь преклонном возрасте и позволил читателям познакомиться с его воспоминаниями и взглядами. Вторым важным источником является обширный личный архив, который Фернс завещал американскому мемориальному музею Холокоста в Вашингтоне. Он содержит письма, дневники, официальные документы, вырезки из газет, теле- и радиоинтервью, фотографии и многое другое. По январю 2019 года, когда правительство США приостановило работу, президент и конгресс не смогли договориться о статьях федерального бюджета на 2018-19 годы, определяющих финансирование работы госучреждений, и правительство приостановило работу на 35 дней. Упомянутый музей частично финансируется из средств федерального бюджета. Мне посчастливилось получить разрешение и поработать с хранящимися в музее сокровищами. Я мог рассматривать оригиналы и копировать микрофильмы. То, что Ференс в связи с историей, краеугольным камнем, который является Холокост европейских евреев, говорит об оптимизме – не случайность, но и не бестактность. Насколько ужасными были преступления, свидетелем которых он стал – Настолько же непоколебимо его чувство юмора и вера в важность толерантности и сочувствия. Ферренц действующее лицо элита писац эпохи крайности, и в нём великая история уживается со множеством забавных эпизодов, которые поднимают дух и позволяют отвлечься. Сложное легко, простое сложно. Вот основной принцип, который он соблюдает твёрдо и неукоснительно. Множество людей помогли нам реализовать этот проект. Я всегда мог обратиться к Дональду Ферренсу, сыну Бенджамина. Он был нашим американским проводником, перед которым открывались любые двери. Гендри Мейер, Ливио Караре, Нэнси Хартман, Анатоль Стек и Анна Кейв из американского мемориального музея Холокоста оказали неоценимую помощь в исследованиях коллекции Бенджамина Б. Ферренса. Мэр также предложил свои услуги шафёра, чтобы я мог поработать с материалами, хранящимися в Шапл-центре, современном архивном и исследовательском центре, разместившемся в пригороде Вашингтона. Моя замечательная русская жена Галина Гуд с большим терпением сопровождала процесс написания. Пётр Бахман, благодаря своим связям в Москве, помог нам найти первоклассное российское издательство Бамбора Эксмо. И, наконец, я хочу упомянуть вклад самого Бена, как все его называют. Без его активного содействия и готовности рассказать историю своей удивительной жизни было бы невозможно написать книгу «Свидетель столетия» Бен Фернс. Я никогда не забуду его захватывающие описания и природное обаяние. Надеюсь, мне удалось хотя бы отчасти передать их на страницах книги. Лейнсбург, Швейцария. Октябрь 2020 года. Филипп Гуд.